В этом жутком месте я обнаружил карту города. Саму карту я уничтожил, подчиняясь воле отца, но она запечатлелась у меня в памяти, чтобы никогда не стереться. И вот я воспроизвел ее здесь заново, чтобы не дать этим знаниям потеряться навеки. Пусть тот, кто прочтет эти слова, внемлет моему предостережению. В том городе были отворены врата в ад, но я не знаю, были ли они потом когда-либо закрыты. Восемнадцать часов двадцать две минуты. Слушая повествование, его загадочное окончание, Грей не переставал трудиться над загадкой в своей тетради. Ломая голову над этой тайной, он внимательно следил за словами Вигора, и то и другое отвлекало Грея от ужаса, стиснувшего его сердце. И постепенно он начал понимать. Каким же он был глупцом! Глядя на страницы тетради так, что символы расплывались перед глазами, Грей увидел разгадку, спрятанную в шифре, а три ключа, вероятно, предлагали способ этот шифр прочитать. Он пролистал тетрадь, разыскивая нужную страницу. Найдя ее, он склонился ближе, вводя пальцем. Неужели это правда? Ему нужно было убедиться в правоте своей догадки Грей взглянул на часы. Осталось меньше получаса. Хватит ли мне этого? Но тут снаружи донеслись отголоски автоматных очередей, похожие на треск фейерверка. Грей испуганно вскочил. О, Господи! Нет, неужели Нассер нашел их? Подбежав к выходу из часовни, он всмотрелся в темные коридоры. — Собираем все. Не оборачиваясь, распорядился Грей. — Быстро! он увидел бегущую к ним щуплую фигуру, освещенную сзади рассеянным солнечным светом. По каменным плитам зашлепали босые пятки, затем послышался голос, пытающийся найти равновесие между возбуждением и стремлением к скрытности. — Торопиться! — это был Феяс. Не останавливаясь, мальчишка набежал прямо на Грея. Позади, со стороны внутреннего двора крепости, прозвучали сердитые крики на форсии. Грей схватил мальчишку за тощие плечи. Тот, запыхавшись от быстрого бега, с трудом выдавил. «Торопиться! Контрабандисты!» Не дожидаясь ответа, Фиес выскочил в коридор и повернул в противоположную сторону, направляясь к дальней части крепости. Грей повернулся к остальным. «Хватайте то, что под рукой! Остальное бросаем!» Они побежали следом за мальчишкой. Тот подождал их в глубине коридора, затем снова устремился вперед, не переставая говорить на бегу. Похоже, даже угроза встречи с контрабандистами не могла заставить его держать язык с зубами. Вы быть очень долго, молиться, я засыпать, под пальмы. Он махнул рукой в сторону внутреннего двора. они меня не увидеть, почти наступить на меня, я просыпался и бежать, а не стрелять, бах-бах, но у меня быстрые ноги. В доказательство своих слов Фия свонул через коридоры комнаты. Крики позади и звучали по-другому. Это указывало на то, что преследователи вошли под своды крепости. Мальчишка подвел беглецов к грубым ступеням, ведущим вниз. «Сюда — Сюда! Они спустились в узкий низкий проход, в котором пришлось двигаться на четвереньках. Проход уходил на юг. Фия снырнул в него первым. Через пятьдесят шагов проход закончился старой ржавой чугунной решеткой. Прутью были давно спилены, и от них остались только короткие колышки. Протиснувшиеся в отверстие, беглецы оказались в засыпном рве. Обвалившиеся каменные стены обозначали его границы. Грей обернулся. Судя по всему, в прошлом этот проход использовался для стока канализационных вод из замка. Показав знаком пригнуться, Фияс повел беглецов вдоль рва по направлению к восточной бухте, и с крепости по-прежнему доносились громкие крики. Судя по всему, контрабандисты еще так и не поняли, что мыши уже сбежали. Добравшись до воды, Грей увидел на волнах бухты дожидающийся гидроплан, целый и невредимый. Фияс объяснил, — подлые контрабандисты! Самолет никогда не украдать! — они щипать мало», — он пояснил свои слова, сведя большой и указательный пальцы, так что они почти соприкоснулись, «иногда они убивать, кидать трупы акулам, но никогда не брать ничего такой большой. Правительство присылать еще больше самолет, еще больше оружия — риск слишком большой».